Глава 37. Кто находится между живыми? «Эх, колымага!» — Максим в сердцах ударил по броне. «Комсомолец в полтора раза быстрее. Нам нужно добраться до темноты. Завтра будет поздно». Танк, лязгая гусеницами, въехал в поселок, вполне современный. Два десятка недавно построенных девятиэтажек... Несколько пятиэтажек, два магазина, продукты и промтовары и клуб сгрудились по обеим сторонам шоссе. Максим вдруг понял, это те самые дома, что он видел в свой первый визит в зону в тот день, когда ему вручили ключи от купленной квартиры. Какая ирония судьбы. Завершить свой путь там, где когда-то его начал. «Стой! Останови!» — крикнул он Церпицкому. Майор потянул рычаги. «Мы торопимся!» — недовольно буркнул он. «Напоминаю на всякий случай!» «Ничего, теперь недалеко, полчаса езды, а может и меньше. Надо проверить одну теорию». Максим выбрался из танка и, сжимая в руках тозик, побежал к промтоварному магазину. Из товаров на полках были только чайные сервизы. Фарфоровый заварной чайник с картинкой в виде синих васильков на пузатом боку, сахарница, шесть кружек и шесть блюдцев. И все. Тогда Максим побежал на склад. Может, там найдется что-нибудь интересное. Увы, весь склад оказался забит все теми же сервизами аккуратно упакованными в коробке со знаком качества и штампом «Год изготовления – 1972». -й». Абсолютно бесполезная вещь. В данных условиях, конечно. Максим схватил одну коробку и хотел поначалу вывалить ее на пол, но почему-то ему кольнула душу острая жалость, такая сильная, словно он сам расписывал все эти блестящие чашечки, блюдца и чайник. Сама мысль о том, что кто-то будет топтать осколки человеческого труда, показалась невыносимой. Максим вернул все назад и потратил целых 10 минут на поиски пустой коробки. В нее он положил тозик, аккуратно перевязав упаковку блестящей подарочной лентой. Так он и вернулся в танк. «Зачем тебе это?» – спросил майор, подняв брови. «Не могу же я ходить по городским улицам с ружьем? Это слегка подозрительно, не правда ли?» Через 20 минут впереди показались разрушенные цеха мясокомбината. Т-26 проехал между зданиями и замер у периметра. Лестница, по которой Максим перелезал через забор, осталась на своем месте. Никто до нее даже не дотронулся. «Эй, босс!» крикнул Максим. «Подождите здесь! Надо кое-чего приготовить!» «Так точно!» ответил Церпицкий. Максим забежал в свой схрон в комнату диспетчера и достал из ящика заранее приготовленный вещь мешок с наличными деньгами. Он делал эти запасы на черный день. Сейчас черный день настал. Потом Максим вытряхнул все из своего рюкзака переложил туда деньги, фотокамеру и консервы и сунул в кармашек запасные патроны для деренджера. Закончив, он выскочил наружу, достал из танка коробку с тозиком и сказал Церпицкому «Пойдемте со мной». Майор перелез через периметр. Максим последовал за ним. Их с радостным возгласом встречала Ирина а из подъезда к усталым путникам спешила Олеся, держа на руках Антошку. Ребенок, увидев отца, заулыбался и протянул к нему маленькие ручонки. «Ты вернулся!» — воскликнула Олеся. «И даже вроде без бинтов на голове. Целый. Зато у меня на душе толстенный бинт, хлопчатобумажный. А теперь заткнитесь, пожалуйста». «Сейчас я буду раздавать подарки и выдавать ценные инструкции. Слушайте меня внимательно. От этого зависят ваши жизни». «Мы готовы», — серьезно сказала Ирина. Солнце просвечивало сквозь ее густые волосы. Лицо стало строгим и напряженным. Максим положил на землю коробку с ружьем, снял с пояса кабуру с ПМ и вручил майору. «Очень ценная штука. Патронов в зоне полно. Безотказно стреляет даже в аномалиях. Пригодится». «Почему ты раньше этого не сказал?» – упрекнул его Церпицкий. «Ну, что ПМ стреляет в аномалиях? Нам любые знания по горло нужны». «Да я сам не знал, пока не проверил. Короче, так. Сейчас вы оба берите руки в ноги и топаете в зону». Вернее, берите танк и поезжайте. До того поселка, где мы только что были. Там можно вполне комфортно передохнуть. У вас, майор, есть интерактивная карта. По ней вы спокойно и без лишних проблем доберетесь до любого места. Попутешествуйте несколько недель, пока суматоха не уляжется. Потом выбирайтесь и продолжайте подрывную деятельность. Понятно? Да ответили вместе Ирина и майор. «Это было просто, а вот сейчас начнется сложно. Теперь ты, Олеся. Ради меня, ради моего ребенка, ты соберешь вещи в рюкзак и в течение часа вместе с Антонином Максимычем уедешь отсюда. Доберешься до Пензы и там разыщешь Кузьму Фролова. Ты его помнишь, я думаю». Это единственный человек на всей планете, которому ты можешь доверять. Максим передал Олесе бумажку с пензенским адресом Кузьмы. — А нам нельзя доверять? — спросил уязвленный майор. — Вам нет. Вы, к сожалению, еще не встретили в зоне собственную душу, не испытали перерождения, как я и как он. Я продолжу, если позволите. — Олеся! «Умоляю тебя. Сожги паспорт, выбрось все пластиковые карточки. Не пользуйся самолетами, поездами, автобусами. Не ночуй в гостиницах. Все это позволит тебя отследить и... ликвидировать. Добирайся только автостопом. В рюкзаке наличка, ее хватит надолго». «Ты думаешь, хрупкая девушка на трассе не привлечет внимания разных уродов?» Ирина даже сжала кулаки от возмущения. «Спасибо, что напомнила. Чуть не забыл». Максим протянул Олесе Деринджер. «Если что, стреляй сразу в лоб. Впрочем, можешь и в живот. Результат, уверяю, тебя будет аналогичный. Может, даже еще эффективнее. В кармашке рюкзака запасные патроны». Когда доберешься до Кузьмы, он переправит тебя в заброшенную деревню на границе Пензенской области и Мордовии. Там ты и поселишься. Разумеется, никаких сотовых, никакого интернета и даже электричества. Утечку быстро заметят. Придумай себе и Антонину новое имя и фамилию. Например, Борис Петров. Сама назовись Ритой, что ли? «Сколько нам там скрываться?» — Олеся смотрела на Максима с ужасом. «Всю жизнь. Тебе нельзя будет показываться даже в райцентре. Если участковый заметит вас, то ваши дни будут сочтены. Я сомневаюсь, что когда-нибудь у нас в стране люди будут относиться к таким, как мы. Гуманнее, что ли? Жетуха будет тяжелая» но лучше так, чем внезапная пуля в затылок или яд на ручке двери. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, ибо и псу живому лучше, нежели мертвому льву. — А ты, — прошептала Олеся, — у меня нет больше надежды. Мой земной путь сегодня завершится. «Скорее всего, какой-нибудь соглядатый уже отправился к Фирсову с докладом. Если я не ликвидирую нашего старого знакомца и по совместительству агента по прозвищу Болт, вас тут же перехватят. Для этого мне придется... Короче, если же я останусь жив после того, что собираюсь натворить, за мной начнется такая охота, что даже в глухой деревне нас разыщут через пару месяцев». Конечно, можно всех убить, вот только атаковать нас будут регулярно и однажды захватят врасплох. Если же мое тело обнаружат на месте преступления, то все устаканится. Не навсегда, разумеется, но у вас будет время скрыться. Простите меня, друзья и любимые, и прощайте навсегда. Я действительно должен был уйти раньше» пока не накликал на вас беду. А лучше мне было с вами и вовсе не встречаться». Олеся почернела. Сначала она сдерживалась, потом заревела. Слезы полились по ее щекам. «Не говори так. Зачем мне жить без тебя? Ради нашего сына. Это же часть меня. Ты должна ее сохранить». Максим привлёк жену и ребенка к себе. Он гладил ее по волосам, сушил губами слезы на ее глазах. И вдруг отстранился и взял на руки маленького Антошку. Тот всхлипывал, уловив общее настроение. У нас мало времени. И хватит, не то я сам сейчас расплачусь, как вон она. Максим кивнул на Ирину, которая шмыгала носом и вытирала лицо платком. Суровый обычно майор кусал губы. На лице его застыло такое скорбное выражение, что Максим расхохотался и пожал церпицкому руку. Олеся вдруг прошептала. «Если бы я могла сохранить хотя бы твой образ. В рюкзаке фотоаппарат, там есть и мои снимки». Максим передал ребёнка Ирине, пожал руку майору, обнял Олесю напоследок, стараясь навсегда запомнить запах ее волос, и побрел к троллейбусной остановке. Он не оглядывался, но спину ему жгли четыре пары глаз, и один детский взгляд был сильнее трех взрослых. Троллейбус, белый замызганный катафалк с усами на крыше, увозил Максима на смерть. Электромоторы пели похоронный марш, выстукивали ритм разболтанные декоративные панели, сломанные поручни, развинченные кресла. За окном проплывали ставшие давно знакомыми частные дома и магазины. Никто не обращал внимания на человека в камуфляже с коробкой из-под чайного сервиза, перевязанной подарочной лентой. «Ну, едет, и пусть себе едет. Мало ли, какие у него дела». Троллейбус тормознул на конечной остановке, вокзал. Зашипели и лязгнули автоматические двери. Максим вышел в теплый летний вечер и зашагал к полицейскому управлению. В его мыслях не было страха или сомнения. Осталась только решимость довести дело до конца. Максим вошел в приемную и нагло перепрыгнул через вертушку. Остановить его не мог никто. Люди не были в состоянии противиться тому, что обрушилось на их души. Дежурные умерли сразу, Максим даже не стал на них смотреть. Сила, которую он спустил с поводка, нашла брешь в хрупких человеческих телах и выбила из них жизнь. Полицейские ткнулись носом в стол, затихли, да так и остались лежать неподвижно. Позже на вскрытии патологоанатомы напишут в отчете, что первый дежурный скончался от разрыва сердца. Желудочки вывернуло наизнанку. Второй от кровоизлияния в мозг. У молодого здорового парня лопнули в голове все сосуды. Максим прошел вдоль кабинетов. Он чувствовал себя нейтронной бомбой. Убивал на своем пути все живое, и оставлял в неприкосновенности неодушевленные предметы, от столов и авторучек до компьютеров. В отличие от терминатора, ему было не нужно открывать двери, для его силы не существовало преград. Человеческие души кричали, отлетая в лучший или худший мир. Но Максим не страдал, напротив, упивался безмолвными воплями. Так хорошо себя он еще никогда не чувствовал. И знал, что больше не сможет остановиться. «Вот это я имба», — шептал Максим сам себе. «Ну, имба. Теперь я знаю, зачем зона испытывала меня. Она боялась, что я не смогу себя покарать». Зачистив первый этаж, архив, подвал и зарешеченные камеры, Максим принялся за второй. В коридоре он встретил высокую девушку-следователя в форме. Спросить, кто пришел, она не успела. Упала ничком и скорчилась на ковровой дорожке, пачкая ее кровью из носа. Настало время третьего этажа, отдела ФСБ, зловещего логова чекистов. Все, от простого следователя до заезжего московского начальника, так и остались в своих креслах. Навсегда. Вернее, до той минуты, пока коллеги не повезут их в морг. За окном раздался гул мотора. Патрульные везли задержанного на допрос. Открыть двери машины они так и не успели. — Я как Чарли, порождающая огонь, — в полголоса сказал себе Максим. — Всех под нож. Всех. Сейчас я — смерть, разрушающая миры. И не ради семьи я все это делаю. Нет. Просто мне нравится убивать. Вот и все. Это мое. Осталась последняя дверь. За ней притаилось само зло. Полковник ФСБ Александр Фирсов, он же Болт. Максим без колебаний вошел в кабинет. — Ну, садись, коли пришел, — дружелюбно сказал полковник. Поговорим. Что у тебя? Очевидно, Фирсов еще не знал, какая участь постигла его коллег. Максим потянул за подарочную ленту. Коробка раскрылась, разлетелась в стороны, открывая взору полковника смертоносное ружье. Убить тебя хочу, Болт! Максим раскрыл приклад и дослал патрон в ствол. «Желаю посмотреть, что пуля сделает с твоей головой. И с моей тоже». Фирсов побелел и нажал на кнопку вызова охраны. «Никто к тебе не придет, друг. Вернее, редиска. Никого живого здесь нет. Кто в раю, кто в преисподней». «Я жить хочу». Фирсов вдруг превратился в несчастного старика. Пощади. Я забуду, как тебя зовут. Уничтожу все документы. Да ну! Отсосешь! Отправляйся-ка ты навстречу со своим сыном, полковник. Прощай, враг мой. Максим нажал на спуск. Грохот выстрела оглушил. Тяжелая пуля попала Фирсову между глаз. Затылок вместе с мозгами впечатался в стену. Фирсов упал на спину. Из горла с хрипом вырвался воздух. Максим клацнул затвором, дослав новый патрон в ствол и сказал. «Весело. Здесь никакая сила не нужна. Но как же здорово ей пользоваться». Он вышел в коридор и встал так, чтобы его видела камера под потолком. Приложил к виску ствол. Произнес. «Жаль умирать. Я мог бы еще столько народа на тот свет отправить. Но грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. И вдавил холодный спусковой крючок почти в самую пистолетную рукоятку. И грянул гром. Сверкнула и погасла вспышка. Но вместо ожидаемой темноты Максим увидел свет. В глаза бил прожектор, установленный на носу знакомого теплохода со складным трапом. На мостике виднелась зловещая черная фигура. Хорст, собственной персоной. «Поднимайся ко мне!» — крикнул бывший подводник. Максим взлетел наверх, с удивлением обнаружив у себя в руках ружье, а на плече портупею с наградным револьвером «Нагана». Неразлучный Тозик, похоже, остался с ним навсегда. Как я жив?» — Максим потрогал руки и ноги. «Во всяком случае ты не призрак», — уклончиво ответил Хорст. «Вот это ты мне здорово подсобил. Столько пассажиров у меня со времен последней войны не было». «А где они все?» «Большинство в трюме. Такой публике, за редким исключением». Комфорт не положен. Мне тоже. Я ведь сам себя. У тебя выхода не было. Ты положил живот за други своя. Есть сведения, что тебя с твоей ружбайкой произведут в хранители. Да, в хранители. Будешь людей спасать от их же собственных глупостей. Все добровольно, не переживай. Удостоверение и униформу выдадут, Бывший подводник фыркнул. «Еще льготная пенсия и полный соцпакет. Все сам увидишь». «Да я уже согласен», — сказал Максим, «даже без соцпакета». «Это не мне будешь говорить». Хорст нажал кнопку стартера. Заворчал, потом загудел дизель. Теплоход отчалил от пристани, развернулся и на полном ходу направился в открытое море. От луча прожектора на воде плясали зайчики. Максим несколько минут смотрел на них, потом вынул из патронташа два патрона и вставил их в магазин. Просто на всякий случай.